Глава 22. Нью-Йорк. После плотного завтрака в ресторане отеля Макс и Кьяра отправляются на прогулку в Центральный парк. Ни один не заводит разговор о вчерашнем вечере. Ни слова об австралийце. Ни намека на обиду, связанную с давним предложением руки и сердца или с чем-либо иным. Они обсуждают только Нью-Йорк, информацию из туристического путеводителя, Который Кьяра то и дело извлекает из своей сумочки. И грядущую встречу со странным FX. -ом. Как образцовые туристы они прогуливаются по молу, большой пешеходной эспланаде, обрамленной деревьями, каждая из которых не менее символичен, чем сам пассаж. И не пропускают ни одной из камей, на которых красуются имена дарителей. У Бетезды они почти не задерживаются, потому что торопятся добраться до западной границы парка. Битезда, двухъярусная терраса и фонтан в центральном парке Нью-Йорка. Следуя вдоль озера, они проходят по земляничным полям с мемориалом Джона Леннона. Затем углубляются в самую лесистую часть огромного парка, и им с трудом верится, что они в сердце Манхэттена. Но время движется вперед, и наступает пора любоваться панорамой с высоты Empire State Building. Возможно, именно там они найдут рецепт ключ к удачной поездке. Да, надо притворяться, создать оптическую иллюзию мостика между «Еще нет» и «Уже давно». Это, конечно же, единственный выход. И Кьяра с Максом по молчаливому согласию продолжают игру, рассчитанную на FX, чтобы их близкие получили полное удовлетворение за свои денежки. Поэтому они бок о бок решительным шагом направляются к нескладному и долговязому Который увивается вокруг кассиршего сотки. Глазам не верю, да он ни одной не пропустит. Вперед, избавимся от него побыстрее, пытается придать себе оптимизма Кьяра. Извини, это просто отвратительно. Ничего не могу с собой поделать. Так уж и ничего? Они долго покашливают и похмыкивают, пока наконец приятель Маноля не удосуживается оторваться от своей жертвы и обратить внимание на них. «А вот и наши красавцы!» «Здравствуй, FX!» «Ну, как медовый месяц? Джетлак не очень мучает?» К Яре не обязательно смотреть на Макса, чтобы догадаться. Тот концентрируется на дыхании, дабы не сорваться. «Мы прекрасно проводим время», — говорит она. «Именно. И спешим продолжить нашу программу, так что давайте побыстрее разберемся с фотосессией», — бросает Макс, плюнув на всякую вежливость. Высокий блондин с понимающим видом кивает, словно с полуслова догадался, чем собирается заняться Макс, и уверенно указывает на дверцы лифта. «Ес, прекрасно вас понимаю. Ах, впервые в Нью-Йорке. Скоро вы останетесь без ног, друзья мои». «Туда?» — перебивает его Макс, прерывая поток банальностей, которыми собирается осыпать их видеооператор. «А, верно». Кьяра наблюдает за этой сценой. Ей и неловко, и смешно, но она наслаждается плохим настроением Макса, которого бесит FX, и не собирается отказываться от такого удовольствия. Великий профессионал пускается в болтовню, который привык пичкать клиентов, но при этом не забывает провожать глазами каждую женскую фигуру, попадающуюся на пути. Макс ускоряет шаг, направляясь к лифтам, а FX продолжает рассказывать о здании. Смотровые площадки есть на двух этажах, но та, что на 86-м, не застеклённая. А раз уж она открыта всем ветрам, там не очень тепло, зато кадры получаются фантастические. фкс оглядывает парочку в майках с короткими рукавами и качает головой, неодобрительно поджав губы. «О-ля-ля, я ведь сказал прихватить с собой свитерок», журит он их прямо-таки поотически. Ни Кьяра, ни Макс даже не желают с ним спорить и плевать им на все ветра, лишь бы побыстрее избавиться от этой напасти. Однако, если вы действительно спешите, давайте проскочим 86 и поднимемся сразу на 102. -й. Там тоже очень хорошая смотровая площадка. Вот и отлично, ставит точку Макс. В стеклянном лифте, поднимающем их с 86 этажа на 102, FX пользуется случаем продолжить монолог. И посмотрите, как гениально все устроено. Можно рассмотреть стрелку острова, пока вы в лифте. Сами увидите, там наверху не очень просторно, но зато сумасшедший обзор на все 360 градусов. Настоящий вау-эффект. И сразу понятно, что Empire State Building находится в самом центре Манхэттена. «Парень выучил наизусть путеводитель», — шепчет яра на ухо Максу, пока FX поворачивается к ним спиной. Однако FX не соврал. На 102-м этаже высотки вид действительно вау. Они с удовольствием бы постояли там, угадывая исторические памятники с этой уникальной точки обзора, если бы рядом не суетился их экспансивный сопровождающий, который немедленно принимается прикидывать план съемки, изображая раскадровку растопыренными большим и указательным пальцами. Ясное дело, Он упивается за выраженным вниманием других туристов, оказавшихся рядом, и не забывает подсовывать им свои визитки. Так, вчера мы это не обговорили, но тут нужна лавстори. Кто говорит о годовщине свадьбы, подразумевает неразлучников. Обнимайтесь, целуйтесь, дотрагивайтесь друг до друга. Мне нужен физический контакт. Ваши родственнички хотят новых видео, так устроим же им незабываемое шоу. На самом деле FX не ждет ответа и начинает распаковывать свое оборудование, продолжая разглагольствовать. Невыносимо, шипит Макс. Да ладно, три сессии, три коротенькие сессии. Пытается умерить его раздражение к Яро, давясь от хохота. И все три лишние. Ты же сам говорил, что к этому надо относиться как к шутке. Вот и играй свою роль. Оставив его, Кьяра подходит к стеклянному ограждению и принимает позу. эф здесь подойдет. «Отлично, дарлинг, ты великолепна! А теперь пройдись-ка вдоль остекления и покажи руками на центральный парк, а потом на всемирный торговый центр». «Вот так?» «Ну да. Подними руку и сделай вид, что трогаешь его шпиль. Вон там. Да, фантастика! Ты моделью никогда не работала?» «Нет, никогда», — сжиманится Кьяра, понимая, что стоящий в нескольких шагах Макс сейчас задохнется от смеха. «Если бы у меня было свое модельное агентство, можешь поверить, я завалил бы тебя контрактами», — не унимается FX, продолжая нести свой бред. «Так, Макс, давай мне свой рюкзак и телефон, а потом вставай сюда». FX направляет на него камеру, и Макс, наконец, присоединяется к лицедейству, подчиняясь впавшему в эйфорию режиссеру. Завтрашние разведенные включаются в игру, и на пленке, подколки и шутки без труда сходят за полное единение влюбленных. Их не минует ни одно клише. Силуэты на фоне заходящего солнца, имитация благодаря стеклянному полу падения с небоскрёба и даже позирование с установленным там гигантским пластмассовым «Кинг-Конгом», Кьяра надрывает живот, хохоча над поясничением Макса. «А меня ты почему не спрашиваешь, работал ли я манекенщиком?» «Посерьезнее! Awesome, guys! Awesome!» Перевод. «Потрясающе, ребята! Потрясающе!» Английский. «Блин, если бы все парочки были такие воодушевленные, как вы!» «Да уж, воодушевление у нас хоть отбавляй!» откликается Макс и получает тычок локтем в ребра от Кьяры. Полет над Манхэттеном будет полный кайф. И на острове Элис тоже, это вам говорю я», ликует FX в восторге от готовности клиентов сотрудничать. После получаса съемок оператор аккуратно убирает камеру и другое оборудование. Кьяра начинает дышать свободнее. Если ему удастся разрядить обстановку, Видео получится как раз таким, какое и требовалось, чтобы удовлетворить близких. Так, встречаемся через два дня, райд? Right? Кьяра, я пришлю тебе точные координаты, где будет ждать вертолет. Ладно, договорились. Все, я побежал. Классно получилось, осом. Awesome. Потому что ты сам осом, awesome, заверяет Макс. FX радостно прыскает со смеху. Работать с вами чистый кайф. Ой. «Я чуть не утащил ваши вещи!» — спохватывается он, вытаскивая их из-под плаща. Оператор протягивает сумочку к Яре, достает из заднего кармана джинсов телефон Макса и смотрит на экран. «Тридцать сообщений от Роксаны! Надо же! Ей точно не терпелось что-то тебе сказать!» В одну секунду воодушевление Макса испаряется, уносясь куда-то далеко за пределы окружающих зданий. И пока FX исчезает за толстыми дверями лифта, не забыв посоветовать своим новым любимым клиентам насладиться последними лучами заходящего солнца, Макс изо всех сил старается, насколько возможно, не встречаться взглядом с Кьярой.